Я находился на дереве уже шесть дней. И все это время внизу бродило целых пять тварей, с нетерпением ожидавших того сладостного момента, когда загнанная на ветку жертва соизволит покинуть свое убежище. Отлучки в реал оказались совершенно неэффективными. Малость, задолбавшись и просидев без игры два дня, по возвращении я увидел внизу те же хищные морды. Все попытки выбраться из своеобразной ловушки тоже закончились крахом. Сначала я попробовал двигаться на запад, прыгая по деревьям. В итоге получил целых четыре пункта акробатики, а мои движения приобрели невиданную доселе отточенность и грациозность, но оторваться от гончих так и не получилось. Постарался удрать, используя невидимость, но был мгновенно вычислен и загнан на следующее дерево. Вступил в отчаянный бой И чуть было не откинул копыта, пришлось снова спасаться бегством. Почувствовав себя кем-то вроде незабвенного островитянина и малость охладев к игре, я переключился на реальный мир, даже сумев провести без виртуальности те самые два дня. А потом и еще немного. К сожалению, за этот срок мое положение ни капли не изменилось. Я как последний идиот все так же торчал на ветке и не имел возможности ее покинуть. Возвращаться в Авильон мне не хотелось, но все шло именно к этому. В конце концов, лучше попробовать еще раз удрать из гостиницы и города, чем продолжать торчать на одном месте. С другой стороны, одиночка, пробирающийся через окрестности Авильона рано или поздно, снова встретит нечто подобное и опять будет вынужден засесть на дереве. Если же учесть то, что я продолжал щеголять стартовой одеждой, то шансов прорваться почти не имелось. Не против такой толпы высокоуровневых монстров. Получалось, что самым разумным было оставаться на месте и ждать восстановления Звездопада. Собственно, я последние дни занимался именно этим. Сидел, ждал. Благо, откат заклинаний никак не зависел от того, находился игрок внутри забытых земель или же нет. Поэтому ничто не мешало мне часами болтаться по форуму, узнавать там что-то новенькое и читать новости о происходящих в мире событиях. Вызванный мной метеоритный дождь не вызвал особых волнений. На фоне случившейся катастрофы он оказался слегка ничтожным. Да, народ немножко повозмущался, но в целом интерес к моим действиям явно пошел на убыль Авельон оказался занят постоянной обороной от стаи древних тварей, появившихся сразу после катаклизма. За пределы поселения уже почти никто не выходил. В лесу, помимо моих знакомцев-гончих, развелось великое множество огромных пауков, скалопендр, а также прочие мерзости. Кроме того, возле стен время от времени появлялись отвратительные монстры, напоминавшие собой то гигантских амеб, то грациозных скорпионов. игроки были им буквально на один-два укуса. В одной из ночей через весь город прошествовала некая снежная леди. Промороженные улицы, усеянные трупами смельчаков и любопытных, подошедших слишком близко к источнику неземного холода, оттаяли только ближе к обеду. Сама же леди, выглядевшая как властная старуха в черном строгом платье, исчезла возле одного из проломов во внешней стене, так и не проявив какой-либо агрессии. Если не считать ту самую ледяную ауру, конечно же. Народ, истребляя монстров, массово греб опыт. Особенно отличились черные драконы, которые каким-то образом заключили с королем жирный контракт на защиту города. Получилось так, что все остальные воевали за копейки, либо вообще из любви к искусству, а эти хитрецы, неприлично обогащались, вызывая нездоровую зависть у конкурентов. Набранный уровень перестал быть предметом моей гордости, особенно после того, как я внимательно ознакомился со сводкой происходящего в тех частях мира, где государства продолжали делить власть и территории. Не знаю что ли разработчики мира накосячили, то ли так было задумано изначально, Но королевствам, баронствам и вольным городам постоянно казалось, что земли соседей слишком велики и требуют немедленного освоения. На войну тратились колоссальные состояния, армии наемников людей и наемников неписей вырезали друг друга в жестоких битвах, ничем не гнушаясь ради достижения цели. Одно из довольно крупных королевств оказалось уничтожено за два дня, попав на Зуп альянсу из трех ближайших соседей. Небольшой вольный город был захвачен воинственным кланом игроков с озвученным названием Террор. Победителям перепало немало ценных вещичек, включая уникальный масштабирующийся шлем с возможностью включения бессмертия на пять минут. Время отката этого умения составляло несколько дней, но плюшка все равно была восхитительна. Впрочем, Террор недолго радовался достижению, как оказалось, местные неписи очень негативно смотрят на подобные вещи. Уже на следующий день армии и пары соседних королевств подступили к стенам города, готовясь жестоко покарать выскочек. Игроки готовились к осаде и особого трепета не испытывали, а потом верховный маг одной из армий обрушил на них все тот же Армагеддон. После этого неожиданного события, превратившееся в руины поселения, было очень быстро очищено от недобитых захватчиков, а неписи тут же сцепились между собой за право присоединить новый кусок к своим территориям. Что интересно, легендарный шлем куда-то пропал, и никто его больше не видел. Когда я читал подобные сводки, то буквально обливался слезами жалости к себе родимому. Опыт, золото, артефакты – все это шло мимо меня в чужие алчные руки. И меняться ситуация не собиралась. За это время Лена с Колей успели не только зарегистрироваться в игре, но и встретиться в ней. Их выкинуло в мир не так уж далеко друг от друга. Самое смешное, что оба мечтали о приключениях среди величественных лесов, стали ради этого эльфами, а родились в итоге где-то далеко на юге, среди скал и песков. Впрочем, ребята не унывали и, как могли, наслаждались виртуальностью, проводя время за охотой на здоровенных жуков, населявших местные просторы. Я пару раз заезжал к ним в гости, давая пространные советы и остро жалея, что сам нахожусь у черта на куличиках. В ответ друзья сравнивали меня с островитянином и советовали тоже рассказывать о своих злоключениях на форуме. Весело им, блин. Несмотря на все попытки как-то отвлечься тяга к виртуальным приключениям, временами становилось настолько сильной, что я даже начал подозревать разработчиков в применении каких-то нейронаркотиков. Ну, в самом деле, разве может сравниться поход в ближайший хлебный ларек с приключениями на улицах Хавельона? Ради забавы я теперь старался появляться на улице только ночью. И держался при этом исключительно темных мест. Идиотизм, наверное, но получалось довольно забавно. Особенно запомнился тот момент, когда две соседки, вышедшие из подъезда в темный двор, принялись обсуждать мою личность, не замечая, что объект их разговора стоит совсем рядом, в густой тени. На удивление, я даже заслужил у них достаточно неплохую оценку. Этот нежданный успех заставил меня задуматься о возможностях обратной нейросвязи. Вдруг капсула все же учит меня чему-то хорошему? Основное, чем я занимался в игре, были прятки в связке с акробатикой и прокачкой ночного зрения. Значит, Это и должно развиваться. Глупость, конечно, но вдруг? Неудивительно, что такие мысли в конце концов сподвигли меня заняться паркуром, а именно пробежаться по близлежащей местности. закончилось затея фееричным падением, порванной курткой и расцарапанной физиономией, но определенные выводы я из этого приключения все-таки извлек. К сожалению, возможности моего тела никак не изменились. Не стал я супергимнастом, короче говоря. Зато слегка улучшился глазомер, ушел страх перед высотой, а мозг стал быстрее выдавать информацию, что и как правильнее сделать в текущей ситуации. Изменения оказались скорее психологическими. Но если параллельно игре заниматься какой-нибудь гимнастикой, то результаты действительно могут улучшиться. Наверное. А возможно это лишь мои иллюзии, вызванные... острой игровой недостаточностью. К черту. Пора. В забытых землях все осталось по-прежнему. Мышь висел кверху ногами на веточке, твари бродили внизу. Но теперь я наконец-то почувствовал себя в состоянии устроить им легкий геноцид. Звезды, звезды. Смотреть на мелкую светящуюся точку в течение 10 минут удовольствие заметно ниже среднего, но, как говорится, искусство требует жертв. Вы применили заклинание «Звездопад». Эпицентр в месте вашего текущего нахождения. Время восстановления – 6 дней, 22 часа, 59 минут, 59 секунд. Время до удара – 1 минута. Самое неприятное заключалось в том, что на этот раз мне самому нужно было рискнуть и попасть под удар. Враги оказались слишком умны. Попробую удрать, улизнут вслед за мной. Я спустился на ветку ниже. «Эй!» Козлы безрогие подкрадываются, думают, наверное, что жертва готовится дать им последний бой. Пусть думают. Отломив от жесткой коры небольшой кусочек, я кинул его в ближайшего монстра. Гончая, не издав ни звука, с места взвелась вверх в чудовищном прыжке, чуть было не достав зубами мою неосторожно свешенную с ветки ногу. Ничего себе. Я подтянул конечность и постарался устроиться на ветке в более безопасной позе. Сразу после этого мой мозг, явно отлучавшийся в какую-то далекую командировку, наконец-то порадовал хозяина своим возвращением. Что, спрашивается, мое глупое тело делает здесь, внизу, перед самым метеоритным ударом? Твою мать! В памяти мгновенно всплыли волны пламени, испепелявшего все живое в Авильоне. Да, благодаря своей новой особенности я однозначно переживу первый, самый сильный удар – Но потом огонь убьет меня с такой же легкостью, с какой ладонь прихлопывает комара. Вот только у комара есть хоть какие-то шансы удрать. Я скосил глаза на таймер. 14 секунд. Дерево было не очень высоким, так что убраться слишком уж далеко от земли мне не удалось. Точнее, удалось, но не сразу, а только после того, как один из вызванных мною метеоритов, снеся по дороге пару веток, рухнул прямо к основанию ствола. Уже спустя мгновение я вместе с приютившим меня деревом полетел навстречу далеким небесам. Приземление было жестким, очень жестким. Я умудрился даже потерять сознание на несколько секунд, первый раз за все время игры. До этого момента здешняя механика такими вещами не радовала, а тут вот расщедрилась. Когда чернота вокруг меня снова рассеялась, перед глазами появились уже знакомые строчки. «Вы применили заклинание «Звездопад», «Эффективность удара», 68%, радиус поражения 42%, время восстановления снижено на 1 час, вы убили монстров 11, вы получили уровень 2, наконец-то. Мне хотелось плясать и материться от радости. Долгое сидение в осаде закончилось, никто больше за мной не гонялся, никто не прятался в соседних кустах. Счастье, ядрё на вошь! Некоторое время я провёл в мучительных раздумьях, пытаясь сделать нелёгкий выбор. вернуться, найти останки гончих и обыскать их, или же со всей возможной скоростью умчаться как можно дальше отсюда. Жадность, как обычно, победила. Прихрамывая, озираясь по сторонам, я двинулся к месту падения метеорита. Мышь, счастью уцелевший попискивал над головой, но ничего тревожного, судя по всему, не замечал. Спустя 10 минут, проведенных в горячей грязи, наблюдательность подсветила мне первую находку. Клык древний гончий леса. Материал, качество, редкий. «Мышь! Видишь вот это? Ищи!» «Все здесь перерой, но найди остальное!» Пушистик серьезно фыркнул и куда-то упорхнул. Восприятие у меня сейчас было лучше, чем у питомца, но две пары глаз всяко лучше одной. Так что пусть старается. Полезность мыши подтвердилась, когда он нашел еще два клыка. А больше мы, как ни старались, ничего и не обнаружили – Ладно, пора валить отсюда. За последнюю неделю у меня появилась привычка болтать с питомцем. Он, в отличие от реальных собеседников, никогда не пытался высказать свое никому не нужное мнение, зато слушал предельно внимательно. Многим стоило бы поучиться. Остаток ночи я бежал, стараясь оказаться как можно дальше от авильона и народившихся там тварей. А уже утром, примостившись на очередном уютном деревце, Раскидал свои собственные очки умений и наконец-то взглянул на характеристики мыши. Надо сказать, тот отъелся опытом очень и очень солидно. Прыгнул с 22 уровня аж на 37, получив при этом новое умение. Картограф. Умение питомца. Все, что видит питомец, автоматически переносится на карту его владельца. Навык владельца картограф плюс один. Картограф, значит. Оказалось, что третий уровень этого навыка позволял персонажу делать копии со своей картой и добавлять в нее информацию из других карт и схем. В принципе, нужная штука. Так, я закрыл таблицу параметров и осмотрелся. Хорош страдать фигней. Пора было озаботиться созданием новой точки привязки, чтобы в следующий раз не опасаться возвращения в город, а спокойно появиться здесь на безопасном дереве. Внимание! Создать новую точку воскрешения можно только на стационарной поверхности. Уговорили чертяки. Мне пришлось слезть с дерева и снова ткнуть по заветной кнопочке. Под ногами вспыхнуло зеленое пламя, и спустя секунду я оказался на аккуратном кругляше отполированного камня. Прикольный эффект. Немного постояв на появившемся булыжнике, потрогав его руками, убедившись, что передо мной обычный теплый гранит, я снова опустился в путь. Логика требовала отойти как можно дальше от этого места. Если здешние твари зажмут меня на точке воскрешения, то все предыдущие усилия окажутся напрасными и мне опять придется ждать отката звездопада. Либо возвращаться в гостиницу Авельона, что совсем уж неприемлемо. Лучше просто отсюда убраться». Местность, освещаемая быстро осветлеющим небом, незаметно повышалась. Время от времени встречались здоровенные каменные глыбы, украшенные наростами мха или шайника. Воздух стал чуть-чуть свежее. Скорее всего, скоро я окончательно покину равнинный край и переберусь в страну гор. Интересно, каких уровней здесь монстры? За последнее время мне никто толком не попадался. Я мчался вперед, скрываясь под невидимостью и не глядя по сторонам. Наматывал на ноги километры пути, да и все, а в итоге, как будто в парке городском отдохнул, смотря на редких бабочек и белок. Спустя еще час неторопливого передвижения мне окончательно все надоело. Беготня, отсутствие приключений, я ведь не за этим в игру пришел. Да здравствует охота. После недолгих поисков мышь привел меня к поваленному сухому дереву, от которого я, потратив чуть ли не полчаса со скрипом и проклятиями, отломал толстый сук. Тут же услужливо выскочила надпись «Дубовая палка, класс, обычная, урон, 1-2». Казалось бы, гадость гадостью. Но с учетом игровой механики, режущий урон без использования оружия до половины показателя силы, у меня, можно сказать, появилась двукратная прибавка к наносимым повреждениям. Ну, попробуем. Через некоторое время на нашем пути попался симпатичный пригорок, окруженный редким сосновым лесом и хорошо заметный благодаря... здоровенной каменной глыби, торчавший прямо по центру отличное местечко в случае чего всегда можно вскарабкаться на скалу удирая чрезмерно бодрых кроликов мышь пришло твое время ищи в округе добычу агри и веди сюда будем мочить козлов не знаю уж понимал ли питомец мои слова но с задачей он в очередной раз справился на отлично практически сразу же начав приводить к пригорку всевозможную лесную мелочь Какое-то время зайцы и лисы исправно ложились под ударами дубины, а потом всплыла совсем забытая мной проблема. Наступил день. Ласковое солнышко, как-то незаметно подкравшись к горизонту, полезло на небосклон, лаская меня своим дневным дебафом. Можно было бы прекратить фарм, но мышь продолжал заманивать зайцев, урон по мне даже если и проходил, то не солидный, спать не хотелось. Охота продолжалась. Спустя сорок минут, запарившись убивать всякую мелочь, от которой опыт прибавлялся совсем уж ничтожными порциями, я подозвал питомца и приказал ему искать что-то крупное. Мышь отлично сориентировался и за следующий час привел ко мне пару оленей, волка, а также злющую рысь, которая плевать хотела на палку и чуть было меня не прикончила. Одолеть ее удалось только с помощью мыши, да и то с огромным трудом. Смерть рыси совпала с получением мной 58-го уровня, питомцу же осталось совсем немного до 39 -го. Окинув взглядом наши характеристики, я волевым усилием прервал фарм и полез на валун греться на проклятом солнышке, регенерировать потраченное здоровье и залечивать немилосердно зудящие ссадины. Что интересно, порванная вражескими когтями стартовая одежда тоже начала восстанавливать свой изначальный вид Ей бы еще хоть какие-нибудь полезные свойства добавить, было бы совсем хорошо. Еще раз забравшись в параметры и закинув появившиеся очки в удачу, я развалился на теплом камне, закрыл глаза, проваливаясь в дремоту. Отдых как-то не задался. Сначала сновидения были достаточно приятными, но затем все начало меняться, под конец же меня и вовсе занесло в пыточные застенки. Жара, боль... Я проснулся с обгоревшей физиономией и отдавленной острыми выступами спиной. Здоровье болталось где-то на половине голова болела, а общее самочувствие оказалось хуже некуда. Оставалось только выругаться, плюнуть на жесткую виртуальность и вылезти из капсулы. В реальной жизни мое самочувствие оказалось вполне нормальным. Ожоги не чувствовались, да и головная боль практически мгновенно ушла. «А вот так заснешь неосмотрительно, а потом и играть расхочется», – пробурчал я себе под нос, отправляясь на кухню. Бутерброды, печеньки, кофе. Конечно же, поглощать все это требовалось возле монитора. Для абсолютной идиллии, так сказать. Форум, как обычно, порадовал новостями. Совершенно неизвестный широкой общественности игрок Эдем, умудрившись в одной из битв завалить с полсотни высокоуровневых врагов, первым добрался до сотого уровня, опередив и Ларри, и Вильгельма, и всех остальных. Созданная им тема с названием «Прощай, если» пользовалась дикой популярностью и набрала уже несколько сотен ответов. Еще бы, Эдем не только получил особенность «Первый из легиона», дававшую в будущем право на какую-то солидную плюшку, но и перешагнул по его собственным словам «порог взрослой жизни». Дословно он сообщил следующее. Народ – это нечто. Бонус с легионом – фигня. Там ждать надо, пока еще тысячи тел наберется, чтобы он активировался. Суть в другом. Персонажу после сотого левела выдается новый класс, то есть ты как бы перерождаешься в божественном свете славы и бла-бла-бла. Как говорит система, за эту сотню уровней собирается информация о том, как ты играл, что делал, и по итогам тебе присваивается наиболее соответствующая специализация. Мне влепили боевого мага. Народ – это имба. Я вам просто скажу, что теперь могу вызывать Армагеддон. Следом шло описание. Заклинание Армагеддон. Качество неповторимое. Устраивает глобальный катаклизм в указанном месте. Эпицентр должен находиться в зоне прямой видимости мага. Одновременно в мире может быть не больше 10 владельцев этого заклинания. Сейчас 7. Урон вариативен и не зависит от параметров мага. Радиус круга поражения вариативен от 800 до 1500 метров. Уникальный побочный эффект. В течение одного месяца на местность накладывается проклятие, воздействующее на удачу игроков и НПС. Откат заклинания 1 месяц. Скорость произнесения заклинания 5 секунд.